Глава тринадцатая. Лунная ночь. «Семён, нужно вызвать врача!» Обеспокоенная Ольга потрогала лоб Николаса. «У него жар. Я спущусь вниз к администратору. Спрошу, как вызвать доктора». «Я с тобой. Мне моя шерсть дорога. Без меня никуда не пойдёшь». Сёма вылетел за спешащей девушкой. останьте пожалуйста, в номере. Вдруг Николасу станет хуже. И ненадолго». Ольга махнула рукой на фамильяра. «Нет». «Вы так похожи с хозяином. Лаконичное нет и точка. Хорошо, идём быстрее». Немолодой администратор дремал, оперевшись на стойку. «Здравствуйте. Извините за беспокойство в столь поздний час, но нам нужно вызвать врача». Оля тронула сонного мужчину за рукав. «Артефакт перемещения уже не работает», зевнув и потеряв глаза, сообщил мужчина. «Но как так?» Разве они не работают с помощью магии? Вы правы, но наш хозяин экономит на работниках, магии и зарплатах, поэтому ночью некому заряжать артефакт. Хорошо, тогда сами пошлите кого-нибудь за врачом. Ольга сложила руки в молящем жесте. При выезде из номера мой жених щедро оплатит за оказанную услугу. Девушка, все спят. Остался один дежурный, то есть я, но мне нельзя отлучаться. Могу нарисовать примерный путь к дому врача. Надеюсь, фамильяр у вас боевой? Хотя...» Мужчина посмотрел на девушку с сомнением. «Судя по вам, вряд ли сильный». «Сема, не мой фамильяр, а дракона?» С гордостью произнесла Оля. Портье присвистнул и сообщил адрес ближайшего врача, сказав, что с фамильяром дракона даже он согласен идти по безлюдной улице ночью. «Вот бы и пошел, лентяй! Ворчала девушка, возвращаясь в номер, чтобы проверить самочувствие Николаса. Ник метался по подушке, похоже, ему снился кошмар. Девушка смочила полотенце и аккуратно положила на лоб жениха. Ещё раз переспросив фамильяра, нет ли другой возможности связаться с врачом, и, получив отрицательный ответ, вытащила кофр из шкафа. Быстро собрав лук, девушка прицепила поясной колчан со стрелами. «Убить не убью, но ранить получится», — себе под нос ворчала девушка, пытаясь заглушить страх. «Неизвестный мир, город полной опасности, но идти нужно». «Оля, положи оружие обратно в коробочку. Я тебя защищу от любых напастей. Ты же понимаешь, что против меня мало кто устоит», — заверил её Сёма. Девушка с сомнением посмотрела на пушистый комок с глазами и продолжила собираться на всякий случай сразу одевая на пальчники. «Сема, ну ты сам подумай, лишние руки всегда пригодятся. Да и с луком мне не так страшно. А у тебя золото есть?» Получив отрицательный ответ, девушка попыталась найти деньги в чемодане жениха, но их там не оказалось. «Неужели отдал все пиратам?» «Дракон? Не -е -е. с сомнением протянул семён «Скорее всего, надежно спрятал». «Будем надеяться, что доктор будет более сговорчивым, чем портье». На улице было пустынно, фонари светили исправно, а две луны, висящие на небе, давали дополнительное освещение. Тёплый ветер играл в волосах Ольги, то и дело подкидывая небольшую прядь вверх. В воздухе витал запах пряных трав. «Ну вот, Семён, на улице совсем не страшно, хорошее освещение». «Ни шума, ни гамма, судя по каракулям, что выдал нам портье, до врача идти недалеко. Через шесть домов повернуть направо, два дома прямо и повернуть налево. Первый дом после поворота и будет лечебница». Сёма уткнулся в листочек и в знак согласия улыбнулся. «Собачки!» Навстречу Ольге и вампиру из переулка вышли три огромные собаки, каждая ростом с маленького телёнка. «Тихо, тихо. Мы мимо пройдём. Вы нас не трогаете, а мы вас». Оля медленно отступала, вскинув лук. «Собаки?» – один из псов открыл пасть и засмеялся. «Кто выпустил человечку из дома?» Повеселила девчушка. Только люди не умеют отличать оборотня от животного. Перед Ольгой предстали три молодых человека. Двое брюнетов и один шатен которые окинули девушку наглым, оценивающим взглядом. К счастью, эти типы были одеты. Кожаные куртки на голое тело и брюки из такого же материала были помятыми и потёртыми. Девушка попыталась извиниться, но её грубо прервали. — А ты ничего так, красивая самочка! — развязно заявил один из брюнетов. — Пойдём с нами, мы тебя не обидим. Ночью одна на улице. Или у тех ищешь, или приключений опять же на пятую точку. Заржали все трое. Оля вскинула лук и попыталась обойти подвыпивших оборотней. «Предупреждаю, стреляю сразу в глаз!» Смех усилился. Между парнями и Олей завис Семён. «Не придётся, Оленька!» «Пошёл вон, синий комок!» Разозлился самый высокий оборотень. «Михас, да плюнь ты на них, идём в кабак, там девки будут позговорчивее», попытался угомонить друга товарищ. «Э, нет, такой горячей и боевой человечки там не будет. Я уже представляю, что мы с ней строим в постели. Хочу её», заявил Шатен, и от такого неприкрытого хамства Оля опешила. «Сёма, а если я прямо сейчас в него выстрелю, мне засчитают за самооборону?» «Только один вопрос, молодые люди, перед тем, как я вам сломаю одну или две или несколько костей», неожиданно раздался уверенный мужской голос. И Ольга боковым зрением увидела, что со стороны гостиницы к ним подходят двое мужчин. «Вы хоть раз открывали учебник для первогодок под названием «Все виды существ, оборотней и магов с лактового мира»? Если да, то вам не составило бы труда узнать в этом, как вы выразились в синем комке» ултрамаринового вампира. "Идите своей дорогой, господа. У нас приватный разговор с девушкой", попытался рыкнуть Михас. "С девушкой или с её луком? Даже не так, скорее с сильнейшим фамильяром, которого я когда-либо встречал", ухмыльнулся вступившийся мужчина. Михас зарычал и перекинулся. Двое оставшихся оборотней на минуту замешкались, но услышав грозный рык, последовали за вожаком. «Господа, да вы меня просто радуете своим упрямством и непроходимой тупостью. Вступать в бой в истинном облике в городе? Вот спасибо, вот уважили». Ольга не успела заметить, как облик мужчины поменялся. Нет, он не превратился в одно из существ. Вместо классического костюма на плечах и бёдрах мужчины красовалась звериная шкура, открывая вид на накачанные ноги. На кожаном ремне, перекинутом через голое плечо, висел длинный клинок. Ухоженность и холёность исчезли с лица, уступив место грубым чертам. Густые чёрные брови, широкий лоб и нос, волосы, собранные на затылке в конский хвост. Варвар с картинки. Брутально выглядит. Девушка не смогла скрыть восхищение. «Всё ещё хотите помериться силами?» Мужчина потянулся к клинку. «Дикий дракон! Первый раз такого вижу в городе! Есть у нас ещё существа, которые имеют три оборота!» Тихо на ухо Ольге зашептал Сёма. «Скорее всего, его родители полностью отринули мирскую жизнь и практически не перекидываются в магиков. А если перекидываются, то вот в такой доисторический облик». «Ликбез проводишь, фамильяр? Ну, проводи, я не против!» засмеялся полуголый мужчина. Посмотрев пристальным взглядом на Ольгу, он повернулся в сторону псов. «Мы были неправы и приносим свои извинения!» Поджав хвосты, оборотни развернулись и кинулись в противоположную сторону от гостиницы. «Догонять псов не буду. Опасность миновала, вы можете расслабиться, милая барышня. Куда направляетесь, юная госпожа, если не секрет? Мы с моим хозяином Джонатаном Валентийским...» «Готовы проводить до места назначения столь юную девушку?» Ольга дрогнула, но лук не опустила. «Оленька, расслабь руки. Господа знают, что я вампир, и нападать будут только в случае полного отсутствия мозга». Семён подлетел и потерся шерстка о щеку девушки. Оля глубоко вздохнула и опустила лук.